Вернусь к кушаку. В конце концов, бизнесмен из него не получился, и он с издательством погорел. Сейчас в старости кушак седой, бородатый с набрякшими мешками под глазами, но трезвый, деловой, говорливый как никогда, окруженный известными и нужными. Он отъелся, подобрел, злость уже не разъедает его душу. У него постоянно звонит мобильник. Он раскатывает на новые девятки, ему ее подарил приятель за то, что кушак через знакомых, а он все делает через знакомых, пристроил его дочь в Тель-Авивский университет. Сейчас он купается в славе. Каждый месяц презентации в ЦДЛ, выступает по телевидению, осуществляет проект, постоянно упирает на это дурацкое слово, составляет пятьдесят омов сатиры и юмора, Размахнулся широко, благопроект пробил сам Новоженов, теперь всесильный телеведущий. Бездарное слово блуд. В проект запихнул только своих. весь ведь эстрадный мусор, как сказал сатирик Егоров. Тем не менее Егоров просил меня передать Кушаку свои две книжки, которые я иллюстрировал. Я позвонил Кушаку, объяснил, что некоторые вещи Егорова мне понравились, что у него можно что-то выбрать. но он печатался под псевдонимом, поэтому фамилию не на слуху. Не знаю такого, промычал Кушак. Да и понимаешь, я не решаю. Врал. Я ж тебе говорю, что он печатался под псевдонимом. Ты посмотри его книжки. Если ничего не подойдет, так скажешь. В те дни Мазнин помогал Кушаку как составитель, копался в библиотеке. Кушак его спросил про Егорова. — Не знаю такого, — промямлил Мазнин. — Ленька хочет напихать своих друзей. — Опять? — Знаю, не знаю. но ну, не придурки. В конец заборзили. Смотрят на имя, а не на текст. — Да ты, балда, сначала почитай, а потом говори. — Как после этого их считать серьезными литераторами? Когда они меня просили посмотреть чьи-либо рисунки, я что, спрашивал имя автора? — Не плевать на имя. И чей сынок, у нас полно дутых имен. Главное, какие работы, стоящие ли слабы. Так что в этом эпизоде и Кушак, и Мазнин оба хороши. За подобную гнусность их следовало бы приложить и покрепче, тем более, что Егоров вскоре умер. Кушак издает Войновича, Арканова, Жванецкого, Раскина, Вишневского и прочих, которые не вылезают из телестуги, и несут на всю страну местечковое хохмачество и пошлость. Их еврейские тусовки, прославление друг друга и анекдоты напоминают игру в солдатике, взрослых счастливых идиотов. Ок, Жак издает их отдельными томами, по пятьсот страниц. Вспоминаю, как телеведущий Кубович, теперь народный артист, умора, объявил, «Нас посетил великий юморист нашего времени». «Кто ж твой идет, встрепенулся я и уставился в телевизор. «Неужели Марк Твен восстал из гроба? Или Карл Чапик? Или Джером?» Появился Арканов. «Ну, думаю, совсем спятили». «Понятно, тот со своей ложной многозначительностью начал вещать какую-то галиматью». «Но что хочу я от Кушака, если он даже не собирается читать Владимира Дагурова?» Над мурашками которого смеются все литераторы в ФЦДЛ. Наверное, мы ничего не смыслим в литературе. Один кушак смыслит. В своем проекте клуб «Двенадцать стульев» даже не упомянул лауреат этого клуба, Александра Жукова, но издает двухтомник Хохом Жванецкого. Интересно, в его пятидесяти томах будет хотя бы парочка русских авторов? Что касается Дагурова. Когда-то еще в молодости мы у него собрались с девицами, и Кушак, разглядывая стены комнат, где красовались фотографии Дагурова, он выступает на каком-то вечере, он в Испании, — шепнул мне, — квартира графомана. А между тем в литературу Дагурова вели Смеляков, Бог, Слуцкий, уж тогда Кушак был рискач, тот еще. Уже тогда имел беспощадный взгляд на вещи и многих припечатывал к стенке, но за глаза. А в глаза наоборот давал высокую оценку. «О, да, первый класс!» При этом вставал в позу наставника и демонстрировал свое величие. Каждому ясно. Друг лицемер опаснее врага, а то хоть знаешь, чего ждать. Так что надо не комплименты друг другу говорить, а правду. Если вникнуть, в дружбе правда и справедливость важнее всего. Это я ему и выложил. Года три назад в нашей компании он заерепенился и начал орать. Ты все врешь, как всегда. Мне прямо вскипела кровь. Приведи хотя бы один пример, когда я соврал. И он, клеветник, сразу заткнулся. Кстати, в то время он расходился с шестой женушкой и вечно ходил вздрюченный и срывал свое хреновое настроение на друзьях. разрядится и чувствует себя получше. А друзья по инерции грубят тем, кто подает под руку. Получался эффект домино. Попутно замечу, в молодости кушак был косноязычен. Дальше некуда, и измучит, пока подберет слова. А сейчас разошелся, чешет, как по-написному, не остановишь. Я приму немало из обвинений кушака. Соглашусь, что весь состою из недостатков, имею кучу пороков, но обвинение во лжи решительно отвергаю. Да что разводить канитель? Пусть найдет в этом очерке хотя бы строчку вранья, наоборот, о многом умалчиваю. Кстати, я не вру ни потому, что такой уж праведник, просто знаю, рано или поздно проболтаюсь. К тому же еще в молодости заметил. Стоило мне соврать в одном, как приходилось врать в другом. Одна ложь тянула за собой и другую, так что в зрелости я сказал себе «хватит». И стал лепить в глаза все, что думал, чем нажил себе немало врагов. Кто-кто уж, кушак-то-то знает, и нечего меня несправедливо шпынять. Я понимаю, в тот день он был взвинчен и хотел побольнее меня уколоть. Ну что ж, он достиг цели. Его поклепка, как отрава, расстроила мои нервы. Такие вот у нас стариковские счеты друг с другом. Справедливости ради надо отметить. Временами Кушак демонстрирует редкую беспристрастность, даже своим. Так еще в нашей молодости он дал по морде Дейчу, считал его стукачом. Тот ярый русофоб, попросту еврейский фашист, действительно тайно записывал некоторые разговоры на магнитофон. а когда мы оказались в компании с пустозоном Аркадием Шенкером, и они стали въедливо подковыривать друг друга, Кушак шепнул мне, — Это твой Пашка не еврей. Он жид». Был случай, когда Кушак завернул работу своего близкого дружка Владина, точнее, заставил переделывать, а тот не вытянул. Наконец, не так давно избил Сефа, они не поделили один коммерческий тираж, и каждый выдвинул мне свою версию. Я поверил Кушаку. Сеф, повторяю, за все время своего царствования никому ни в чем не помог, но хорошо погрел руки на властном кресле, выбил немалые деньги в комитет по печати для издания самого себя. Женившись на француженке, литовской еврейке, он подолгу жил в Париже, а в Москве по большей части пробивал себе место в ЮНЕСКО. Да изредка председательствовал на вечерах молодых поэтов. Вел их здорово, умно, не перетягивая одеяло на себя в этом мостак. Временами Кушак беззастенчиво перегибает. Но, к примеру, неужели он прекрасно чувствующее слово всерьез считает Юза выдающимся писателем? Каждому здравомыслящему литератору ясно, все, что написал его кумир, не стоит одного рассказа Шукшина. или Распутин. У скажет, что это разные жанры. Да, разные. Но в сатирии и юморе и Искандер. Действительно великолепный мастер. А у Алишковского Войновича не юмор, а насмешка над русским народом. К примеру, чего стоит вариант гимна России Войновича. Это как же надо ненавидеть страну, в которой живешь, чтобы написать такой? Их злобствование сродни копанию в помойке. Разве можно, к примеру, поставить рядом Швейка и Чонкина? Как известно, Твардовский назвал Роман Войновича халтурой. Разве Твен, Джером, Гашек опускались до мата Николая Николаевича и круговорота дерьма в природе? Если Кушак всерьез считает все это ценностями, то ему не просто иногда изменяет вкус, как говорит Тарловский. У него вкусик вообще сильно хромает. Или я ни черта не понимаю в литературе? Все же, думается, Кушак в силу исторической солидарности возносит своих, а в глубине души прекрасно знает. Из современников, по большому счету выдающимися можно назвать Астафьева, Распутина. Мощно пишут Белов, Евгений Носов, прекрасный юмор у Искандер. А Арканов с Гориным и Шенгерович с компанией просто острословы. а всякие Добужские, Раскины, Вишневские, Балаболы, трепачи с набором одесских хохм, которых дальше заводских клубов пускать-то нельзя. — Хорошо, — сказал литератор Михаил Шиповалов, — творчество большинства литераторов-евреев — один длинный анекдот. Пробив свой проект, Кушак немного успокоился, размягчился, но, будучи от природы конфликтным и резким, все равно время от времени заводился. Кто-нибудь заговорит о наших старческих болезнях и обратится к нему. «Как твоя язва?» – желудка. А он огрызается. «Вся ждешь когда изогнус, да?» Или спросишь. «Как твой проект? Сколько томов выпустил?» А он. «Уже десять вышло и три в типографии, а то ж обрадовалось, что я прогорел, да?» Ну, в общем, свихнулся на подозрительности и по-прежнему... Выливает желчь, правда, уже разбавленную. Сейчас у него полно дел. Кроме проекта, где он как требовательный глава твое дело меняет работников, презентации и телевидение на него наседают жены, законные внебрачные дети. Одному надо помочь с деньгами, другого куда-то пристроить. Здесь он молодец, отличается от тех, кто считает, что дети и внуки должны расти сами по себе, как трава. Да и еще развод с Анной, и еще размен квартиры. От этой беспорядочной суеты он частенько чувствует себя погано, впадает в депрессуху. Тем не менее, он один из немногих моих друзей, о которых можно сказать, что он процветает. Не так пышно, но все же достаточно ярко. Кушак купил новую квартиру, девятку поменял на дорогую иномарку. но он ничего не пишет как то свой левитин заказал ему стихи голому королю но все что сделал наш друг перебил актер леонид филатов который понятно сделал лучше полгода назад когда я проводил за студию кушак седая борода заглянул в клуб мы спустились в нижний буфет и проговорили пару часов он рассказывал об отдыхе на кипре о своем проекте и все спрашивал, может, выпьешь чего? Ты здорово разбогател, — хмыкнул я. Разбогател, Ленька. Подкинул бы работу Орловскому. Ты о нем не беспокойся. Он в порядке, и он, и Мазнин неплохо у меня зарабатывают с составителями, а на меня не в обиде. Это похоже на правду. Я уже говорил, что Мазнин хочет издать сборник своих взрослых стихов, и как-то сообщил мне. Сборник обойдется в пятьсот долларов, Кушак обещал половину оплатить. Я буркнул, вот, мол, Егоров умер, а ты его так и не напечатал. И не вставил в сборники Дагурова, Жукова, Резникова. Последний, кстати, рвал и метал. Я шестнадцать лет отработал в стульях, а Кушак и его жидовская компания отовсюду меня выкинули. Кушак, пытаясь закончить сцену в свою пользу, стал неуклюже оправдываться. Вон на фотографии всей редакции виден Резников, а Догуров даже не здоровается. Нашел довод, не Работа поэта и твои личное отношение с ним – это разная вещь. Кушак бормотал, что это мутно, что и некоторые его дружки недовольны. Одного мало вставил, другому дал мало билетов на презентацию и вдруг. Ни с того ни с сего, как бы продолжая разговор с самим собой, с ним такое бывает, заключил. «Пойми, в каждом евреи есть комплекс», он не уточнил, «какой? Неполноценность или превосходство? Или вины за теперешнее издевательства над русским народом?» Я было начал поносить олигархов, но он понял меня с полуслова. «Не бери в голову! Вся эта пена спадет!» «Все встанет на свои места. Подожди, я тебя снова будут издавать, твой утренний трамвай». Возможно, он так думал искренне. Я не знаю, но это выглядело всего лишь поверхностным утешением другу, который оказался на обочине нового времени. А между тем, еще большее утешение нужно самому Кушаку. Хорошо, что у него появилось дело, что он купается в проекте, но ведь он ни черта не пишет. Спустя неделю Кушак снова заглянул в студию. Пойдем посидим в пестром. Мы сели за стол, и он с грустноватой улыбкой. Надо же, когда-то мы отсюда не вылезали. Его охватило ностальгии по нашей молодости. Еще через неделю он зашел. Он, старый друг, вдруг стал говорить со мной с теплотой в голосе, словно, наконец, вышиб из себя дух зла. Может, я ошибаюсь? Но почему-то мне кажется, что он испытывает что-то вроде вины за чересчур распоясавшихся евреев у власти. А скорее ему немного неловко, что он на вершине успеха, а я в заднице. Но может, это все мои стариковские домыслы? Что, безусловно, теперь он все чаще употребляет выражение «еврей без всякого жидовства». Как-то процитировал Морец, «все евреи уехали, остались одни жиды». А на шестидесятилетие Торловского подтрунивал над своим еврейством. Рассказывал, как обманывал деда Равина. Делал вид, будто знает идиш. Но что важнее, на следующий день позвонил юбиляру и в адрес всех, кто накануне присутствовал, ответил комплименты, в том числе в мой адрес. «Ленька сказал замечательные слова. Меня охватила ностальгия по прежним временам», — говорю со слов Тарловского. Кое у кого с кушаком всегда были дружелюбные, почти родственные отношения, кое у кого приятельские, устойчивые, а у меня многоступенчатые, сплошные подъемы и срывы, то залпы и ругани, то дружеские излияния, то крайне непримиримые взгляды, когда мы балансировали на грани ссоры, то полное единодушие, без всякого притворства, когда я был уверен в прочности нашей дружбы. Я долго не знал... Он мой жуткий друг или прекрасный враг, но догадывался, полностью своим для Кушака не буду никогда. Он даже когда-то лет двадцать назад сказал мне, зачем тебе такой груз? Недавно мы встретились на поминках художника Рубена Варшамова, обнялись, вновь ударились в нашу молодость. И Кушак, и я без всякой утайки поведали о своей теперешней жизни. Я подумал. Нас слишком многое связывает. Мы вместе прожили трудные времена, и пусть наши отношения нельзя назвать основательной капитальной дружбой, но все же они больше, чем просто крепкое товарищество. Любопытное свидетельство. У Кушака, как у Ихнина, нет ни одного русского друга. Это я так по необходимости, да и по большому счету не очень-то и близки. Ответственно заявляю. У него, как у Ихнина, все близкие друзья одной национальности. Успенский, Камов, Новоженов, Арканов, Владин, Шендерович, Фактерович. У Ихнина был Червинский, Соловейчик, Вальшонок. Такая сплоченная клановость, такой между собойчик, Причем они в любой ситуации поддерживают друг друга, все разыгрывают как по нотам, похоже им ни о чем и не надо договариваться. У них солидарность на генетическому уровне. А уж если кому грозит опасность, со всей Москвы мгновенно съезжаются десятки своих. Кстати, вот вспомнил, странно, но его Шульжика и его на русских друзей нет. Кроме меня, так и хочется спросить эту братву, почему вы за шестьдесят с лишним лет не удостоили дружбы ни одного русского? Неужели не встретили равного себе? Или попросту их за людей не считаете? Только у Терловского в Куйбыше был русский друг, прозаик Евгений Лазарев. Он мне был дороже друзей евреев, — говорит Терловский, и я ему верю. И, наконец, совсем недавно мы с Кушаком встретились случайно в ЦДЛ, немного поговорили за столом, и вдруг он оживился, и совсем как в наши прежние лучшие годы сказал, «Знаешь что, давай поедем ко мне, выпьем, поговорим». Ты ж не пьешь. С тобой немного выпью. И в роскошной машине мы подъехали к его дому, недалеко от светлого проезда, где я когда-то жил. Но до сих пор стоит гараж, который я продал его брату. Кушак зашел в магазин, купил водки, и закуску. Мы вспомнили все. Всех ушедших друзей, всех наших жен и женщин. Вспоминали и удивлялись, что, несмотря на беспорядочный образ жизни, Постоянные выпивки и злостное курение, мы все еще живы. Проговорив почти до часа ночи, мы обменялись книжками. Я подарил Кушаку свою, которую издал за свой счет. Он мне четыре тома сатиры. Затем Кушак проводил меня до метро, и мы тепло попрощались. Почему-то я подумал, что так хорошо мы вряд ли еще когда-нибудь посидим. Заканчивая Кушаке. «Одно могу сказать точно. Он прежний, бесприютный поэт, опухший от пьянок всегда с новыми строчками, был для меня намного интереснее и дороже, чем нынешний. Трезвый, деловой, процветающий издатель. Я помню наши ежевечерние застолья, когда он читал стихи, и я завидовал его вдохновению и мастерству». Помню, как, выпивая, он никогда не терял голову, и сколько бы мы ни говорили, все не могли наговориться. Помню, как с закрытием ЦДЛ мы шли к Полпалычу или ехали к каким-нибудь женщинам. Это было замечательное время, уж ушли далеко от него. И сейчас я с трудом вспоминаю всякие размолвки и обиды, вспомнил всего три-четыре эпизода за сорок лет, что мы знаем друг друга. а все хорошее проявляется выпукло и ярко, оно неисчерпаемо, его не втиснуть в рамки очерка, оно достойно повести. Помню точно. В те дни, даже после крепкой попойки и бессонной ночи, рано утром расставаясь с кушаком, мне было грустновато. Все казалось, мы мало поговорили, и почему-то каждый раз, когда я брел домой, на улицах стояла тишина. которое обычно бывает после праздника.